В ответ на это последовал истинно командирский удар по уху. Гречка отшатнулся в сторону и упал на лавку, но в ту же минуту, поднявшись на ноги, хотел было броситься на Коврова, как вдруг в ответ на это движение увидел он ловко приставленный к своей груди револьвер. Его попятило назад. Он живо вспомнил былые времена и лихого капитана Золотой роты. Кавров меж тем не отставал от него со своим пистолетом, а отвечая мерзавец, где вы были и что вы делали? Или сейчас же как собаку положу на месте. Виноват. Ваш ваш сиятельству, простите, хрестораде, пробормотал арабелла и гречка, ибо вспомнил по старым опытам и слухам, что с этим барином вообще шутки плохие.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 прилепитал гречка, окончательно потерявшись от столь неожиданного и столь бесцеремонного отношения к своей особе. Зачем вы были на кладбище? Настойчиво наступил на него ковров. Формазонских денег искали. Где вы их искали? На покойнице, на рестантке одной тут. И разрыли для этого могилу. Виноваты ваш сиятельство. Но ну, так пойдёмте зарывать её. сказал Кавров тем спокойно-сознательным тоном, который не допускает возражений. Для подпольной компании было необходимо нужно, чтобы могила была зарыта, потому что иначе и в самом деле мог бы произойти весьма невыгодный оборот для их предприятия вследствие непременных обысков полиции. Надо было немедленно же уничтожить все следы преступления двух гробокопателей. Ваше светлство, слабоните Христа ради, не можем вернуться на кладбище, взмолился Фомушка. Покойница вежливая стонала, сидела в гробу, сам видел своими глазами. Это было еще одно новое открытие для Каллоса и Каврово. Теперь стало быть необходимо, нужно было пришибить насмерть либо спасти мне мою покойницу. Ковров мигом накинул свой плед, захватил маленький потайной фонарик и вышел из горницы вместе с Фомушкой и Гречкой. Он беспрекословно заставил их идти с помощью того же самого убедительного аргумента, который за минуту перед сим развязывал язык грибокопателей. В глубокой тишине, не нарушаемой ни единым словом, осторожно пробрались они прежним путём на кладбище. И гречка, весь дрожа от волнения и страха, снова нашёл в темноте разрытую могилу. Однако странно. Гроб раскрыт, но никого в нём нет. Один только саван лежит, брошенный в двух шагах от крышки. Ковров еще круче закусил свой ус и озабоченно сдвинул брови. Что тут делать теперь? Ясно, что мнимо умершая выползла из гроба, но где искать ее по кладбищу? В какую сторону направиться? Да и когда тут искать, если каждая минута дорога, если для собственной безопасности нужно было как можно скорее уничтожить все признаки раскопанной могилы? Поиски во всяком случае отнюдь не либо время. Из двух зол надо выбирать меньшее. А если мне мо умершую найдут завтра где-нибудь на кладбище живую или мертвую, это все-таки менее опасно, чем разрытая могила. Там еще вопрос темный, там еще могут быть какие-нибудь сомнения, недоразумения, а здесь это разрытая могила и в ней свидетель преступления. Кавров прислушался, пригляделся в темноту. напрасно не различишь никакого признака да и не слыхать ни шороха ни стона мешкать было нечего бери ребята крышку и снова на гроб её шёпотом распорядился он не выпуская из рук револьвера который держал всё время наготове так что те по неволе повиновались готов ваш сиятельство теперь закапывай гроб хорошенько где лопаты у вас а тут отки бросили вот ну убери дружнее да жив у меня мерзавцы Ой, страшно! Ваше сиятельство, руки словно в лихорадке. Приняться страшно. Закапывай. И без дальних разговоров он весьма убедительно представил дуло колбу фомушки. Такой решительный маневр, в особенности после стольких потрясающих ощущений, которые немного обесилили в обоих гробокопателях твердость и способность самостоятельно действовать своей волей и соображать своим рассудком. Такой манёвр, говорил мы, произвёл своё решительное действие. Они опустили накрытый гроб в могилу и проворно стали закапывать. "Вали землю живей, живее, живее Канальги, энергическим шёпотом поощрял Сергей Антонович. За работу по 5 рублёвке получите". И минут в 5 могила быстро была засыпана в присутствии Коврова, лично наблюдавшего за работой. Они уже возвращались прежним путём, вдоль канавки. Как вдруг в шагах в 5 послышался слабый, болезненный стон. Фомушка с гречкой так и обмерли в ужасе. Дальше не сместа, громко приказал им Ковров и осторожно выпал из канавы по тому направлению, откуда послышался стон. Действительно, пройдя пять-шесть шагов, он наткнулся на что-то живое. Это была женщина, почти в беспамятьстве, и по её полулежачему положению можно было предположить, что она перед тем ползла по земле. Ковров в мгновение отодвинул щиток потайного фонарика, и первое, что бросилось ему в глаза, это арестантский капот. Лица он не успел разглядеть, потому что оставить свет ещё на несколько секунд было бы не совсем безопасно. Что ж теперь делать с ней? Пришибить? Поздно, могила уже зарыта. Оставить на кладбище? Нельзя. Этот аристанский капот мешает. Он при следствии, пожалуй, всё дело выдаст, и быть может, поведёт к чёрт знает какой кутерьме. Что ж делать, однако, с этой женщиной? Время не терпит. Надо самим как можно скорее уходить с кладбища. Остаётся одно только средство: была не была взять её с собою. Если она зачнумрёт, можно будет снять с неё этот предательский капот, переодеть в другую одежонку и тайно вывести да бросить за чертой города в стане, ну, в каком-нибудь пустыре. А если поправится, если выздоровеет, То сама арестантка стала быть ни выдаст ни кого и ничего, а будет рада, что из гроба вынули, да от тюрьмы спасли. Ковров торопливо спустился в канавку и приказал Фомушке с гречкой идти за собою. Он послал по земле свой плет. завернул с головой найденную женщину и велел им нести те дрожали как осиновые листья и не решались взяться за страшную для них ношу трусы презрительно отнёсся к ним сергей антонович не видите разве это живая женщина её в обмороке сохранили ты неси лопаты и фонарь приказал он фомушке и ступай вперёд а ты бери её за ноги И вместе с этим осторожно поднял за плечи завёрнутую женщину, и вдвоём понесли её с кладбища к подзаборной лазейке. Хотя оба грабакопателя всё ещё мучило чувство своего верного страха, однако, видя такое хладнокровие и энергию со стороны Коврова, они преобдолелись несколько. Предполагаю, что Верный в самом деле это живая женщина, потому нечистая сила с мертвечиной не так бы проявили себя. Все благополучно возвратились в избу у сыньи Самсоновны. Кабров приказал внести в горницу найденную женщину, а сам, не теряя минуты, прямо спустился в подизбечье и позвал Кацеля. Доктор развернул плед, наклонился, чтобы рассмотреть её лицо, и вдруг быстро отшатнулся в сторону, очевидно под влиянием какого-то невольно поразившего его чувства. Боже мой! Да это она! прошептал он в смущении. Кто она? Она Бероева. Бероева? Изумлённо повторили Ковров и Каллыш в свою очередь нагибаясь к её лицу, чтобы удостовериться, точно ли это правда. Для Сергея Антоновича не осталось более сомнения в этом. Он ещё прежде знавал бюро его. Она как-то необыкновенно нравилась ему, как красивая женщина, а он боготворил красивых женщин. Он знал её и её мужа, встречавшись с ними у Шеншеева, и вдобавок ему очень хорошо было известно настоящая история её с Шадурским, и судьба постигшая эту женщину, и теперь заглянув в это истомлённое страданием лицо, окончательно удостоверился, что перед ним действительно лежит Бероева. Её надо спасти. непременно спасти, слышьте, Кациль, непременно, с одушевлением и решительно проговорил он. Но куда ж мы с нею денемся? возразил Бадлеевский. Оставим здесь? Здесь она нам будет мешать, она может выдать нас. Ковров оглядел его с не скрываемым презрением и тихо, четко промолвил ему. Не выдайте вы нас, любезный друг, а она женщина, обязанная нам спасением жизни, арестантка, приговорённая в Сибирь. Она нас не выдаст. Лишь бы вы не проболтались в нежную минуту вашей книги нешадурской. Бадлевский вспыхнул от негодования, однако молчал и ушёл в подизбечье, не принимая более никакого участия в происходящем. Бироева лежала на лавке по-прежнему закутанная в плетё ковровом. Эх, брат, как же ты так плащаешь? С укором заметил он Катцелю и обратился к хлыстовке матушке у стены. В Бога ты веруешь? Что это мой батюшка еще не верит-то? Верую, христианин ведь, о или? Ну, коли христианин, так и поступай же по христиански. Постель-то у тебя мягкая, мягкая, батюшка, пуховичок ништя, хороший. Пуховичок хороший. А больного человека на голой лавке допускаешь лежать? Эх ты, верую, уступи что ли Христо ради постель свою. Бери, мой батюшка, бери Христос с тобой. Я рада болящего сказана посетить. То-то же. Так вот и ходи за нею, пока выздоровеет. Ослабевшую Бероеву перенесли в другую годинку на постель у сине Самсоновны. Старуха раздела её и укутала её в тёплое одеяло. Ковров лишь тем озабоченно ходил по смежной горнице. Её третьего дня на конную вазилию я случайно прочёл в полицейских шёпотом заметил граф Каллаш. Да? Отозвался доктор. О, теперь я понимаю. Это была летаргия от нервного потрясения. Субъект для меня весьма интересный, постюдирую, заключил он, потирая от удовольствия руки. Мерзавцы, негодяи, борчёнок, шептал меж тем про себя Сергей Антонович, хмуря сжимая брови от какой-то неприятной мысли. И вдруг круто подошёл к Карцелю. Слушай, начал он ему совершенно серьёзно и строго. Эта женщина всеми своими несчастьями главным образом обязана тебе. Ты её убил. Ты же и воскресишь её. Ступай к ней.